Глава 16. Общественный строй многих душ. Аристотель был самым талантливым и плодовитым из учеников Платона. Но чтобы вырасти из ученика в самостоятельного мыслителя, Аристотель должен был перерезать пуповину и осмелиться пойти своим собственным путем. Он должен был освободиться от властного влияния Платона. Разногласия между их взглядами начали зреть довольно рано. С течением лет их расхождение только усугублялось, поскольку с приближением старости Платон становился все более пессимистичным и авторитарным. Когда идейное напряжение достигло критической точки, Аристотель перестал из дружбы и почтения демонстрировать согласие. В никомаховой этике Аристотель намекает на эти события в следующих словах. «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине». В последующие столетия его фраза приобрела более сжатую форму и стала известным фразеологизмом «Платон мне друг, но истина дороже». Схожая история произошла и с другим, выдающимся учеником, выдающегося учителя. На протяжении всей своей юности Ницше был очарован философией Шопенгауэра. Он был в восторге от силы его мысли, от юмора, блестящего литературного стиля и мрачноватой харизмы философа. Но годы шли, и Ницше начал испытывать клаустрофобию. Шопенгауэр создал тесный и мрачный философский угол. Он сплел в нем интеллектуальный кокон, из которого не было выхода. Этот факт никак не меняли ни развешенные им картинки на стене, ни остроты и колкости в его трудах, ни слова ободрения. В углу шопенгауэровского пессимизма можно было лишь сидеть и то удрученно вздыхать, то ускалить зубы. Ницше же желал двигаться дальше. Прежде всего он понял, что язвительно-желчный пессимизм Шопенгауэра и его проклятие миру говорили очень мало о мире и очень многое о самом Шопенгауэре. Самоотрицание и самоуничтожение мировой воли, о котором тот писал, было вовсе не ее торжеством, а ее болезнью. Это была змея, которая по невежеству впилась ядовитым жалом в свой собственный хвост. По сути, Шопенгауэр остановился на этапе осознания плохих новостей. Да, жить бывает весьма больно и трудно. У нас нет никакого вечного и цельного «я», а жизнь лишена вечного смысла, маячащего где-то на радужном горизонте будущего. Однако эти штрихи не есть вся картина они даже не являются поводом к мрачным выводам и не есть нечто дурное и непреодолимое. Философ пришел к нескольким горьким прозрениям, и они совершенно преждевременно показались ему окончательными. Он не вник в их сущность, поспешил опустить руки и поставил крест на существовании как таковом. Более того, предлагаемый Шопенгауэром рецепт преодоления страдания не работал. Отторжение своей природы, отторжение страдания и тягот, едкая насмешка над реальностью лишь усугубляли наше положение. Они делали внутренний мир человека еще мрачнее, еще мучительнее, еще ограниченнее. По Ницше шопенгауэровские рецепты не просто были основаны на неверном понимании ума. Они достигали противоположного результата. Отвержение этого мира и самого себя в надежде укрыться от боли есть продукт заблуждения. Для нашего освобождения и дальнейшего роста мир должен быть полностью принят и освоен. Принять не значит сидеть, сложа руки и отказаться от перемены борьбы. Принять себя и мир означает лишь одно – Увидеть то, что есть, и устранить в себе пустой шум из рефлекторной агрессии против реальности и ее эмоционального отторжения. Это и есть тот сокровенный метод, который позволяет начать работать с негативными аспектами жизни и эффективно их устранять. Когда мы счищаем с реальности грязный слой из злого бурления собственного ума, мы впервые видим то, что есть. Даже самые хищные явления жизни тогда прячут свой оскал. Мы более не примешиваем к ним своей автоматической агрессии, и негативное перестает быть негативным и становится просто полем для творческих усилий». После плохой новости Шопенгауэру нужно было узнать и хорошую. Затем ему следовало понять, что никаких плохих новостей вообще не существовало но он не стал идти глубже и остановился на фазе отрицания. Это не позволило Шопенгауэру осознать, что страдание возникает именно из нашего отторжения явлений жизни, которое он и культивировал в своей философии. «Страдание рождается из непрерывной агрессии человека против себя и мира, против самого хода времени». Вот так говорил Заратустра, Ницше называет этот фундаментальный инстинкт отторжения всего, что идет не по плану, духом мщения. Мы рефлекторно мстим своему прошлому, настоящему и будущему за то, что они не соответствуют нашим предубеждениям. Мы производим злое умственное бурление вместо того, чтобы по-настоящему взаимодействовать с ситуацией, которую хотим поменять. Такое ядовитое несварение ума, порожденное духом мщения, Ницше обозначает термином «рессентимент». Рессентимент представляет собой совокупность конфликтных и невротических эмоций, импульсов и желаний. Он состоит из актов агрессии, страха, раздражения, разочарования, зависти, обиды, неудовлетворенной и горькой жажды. Когда яд рессентимента накапливается в нас, он въедается в ум и становится мировоззрением. Он принимает формы пессимизма, нигилизма и декаданса, как на философском, так и на бытовом уровне. Ницше провозглашает, что для устранения зловонных помоев души мы должны вовсе не уничтожить себя и не подавить свою волю к жизни, как то предлагал Шопенгауэр. Все с точностью наоборот. Следует полностью принять страдания, пойти ему навстречу и освоить его, устранить в себе всякий дух мщения и ресентимент. Нужно перестать отторгать проблемное и негативное. Когда мы прекращаем бесполезное эмоциональное сопротивление ситуации, у нас появляется ясность ума и сила для конструктивного действия. Проблемы превращаются в творческие задачи и больше не мучат нас. По меньшей мере, их разрушительное влияние на психику уменьшается на порядке. Страдание, таким образом, не есть неизбежное выражение сущности самой мировой воли, а продукт доминирования в нас мщения и рессентимента. Это просто несовершенство ума, основанное на невежестве и дурных привычках. В страдании нет ничего необходимого, необратимого и фундаментального. По Ницше Шопенгауэр был просто плохим психологом. Он безо всяких на то оснований сделал свойством всего мироздания болезнь ума некоторых живых существ в некоторый крошечный отрезок мирового времени. Здесь Шопенгауэр и допустил свою главную ошибку. Мир не есть зло и не есть мука. Ум может быть свободен от самоистязания, он может быть и радостным, и сильным. Для этого нужно не подавить свою волю, а максимизировать и усилить. Антидот от слабости и страдания, следовательно, таков. Воля должна перестать отрицать и себя, и мир, и очиститься от заразы в виде разъедающих ее инстинктов отторжения, духомщения и рассентимента в терминологии философа. Нужно положить конец пессимизму, нигилизму, декадансу, всякого рода нытью и злобе. Это совершенно бесполезные бессознательные реакции, которые только умножают страдания и истощают наши силы. Реальность должна быть полностью и без оговорок принята. Нужно сказать ей абсолютное «да» и начать работать с тем, что есть, а не со своими фантазиями о том, как все должно быть сейчас, должно было быть в прошлом и должно будет быть в будущем. В той мере, в какой у нас это получается, мы видим, что мир прекрасен и наполнен счастьем даже в своих самых ужасных проявлениях. Это полное принятие Ницше описывает латинским термином амор-фати любовь к судьбе. Аморфати есть тотальное принятие себя и мира. Это принятие по системе все включено. Оно не терпит никакого невротического гурманства, привередничания, тяги к лакомым кусочкам и попыток воротить нос от чего-либо. Здесь в философии Ницше зарождается эмбрион тех идей, которые мы ранее обозначили как установку на бытие и буддистский принцип единого вкуса. К сожалению, Ницше не успел развить эти мысли дальше, чем до эмбриональной стадии, так что в его наследии содержатся лишь их общие контуры. Из преодоления духа мщения и принципа амор-фати рождается высочайший идеал Ницша, идеал сверхчеловека. Впервые он отчетливо сформулирован в книге «Так говорил Заратустра». Сверхчеловек, согласно Ницша, есть тот, кто достиг полного принятия себя и мира и благодаря этому раскрыл свою силу. Наиболее точное и емкое описание сверхчеловека, однако, содержится не в «так говорил Заратустра», а в «черновых набросках философа». Там он называет его «римский цезарь с душой Христа». С одной стороны, сверхчеловек совмещает в себе полную свободу от духа мщения и агрессии с абсолютной любовью к судьбе. С другой стороны, ему присуща активность, величайшая сила и творческая экспансия римского владыки. Преодоление духа мщения и любовь к судьбе есть главные составляющие сверхчеловека и главные темы, так говорил Заратустра, как и ряда других его работ. Тем не менее, только души Христа, понитша, для сверхчеловека недостаточно. Философ подчеркивает, что мировая воля есть не воля к жизни, как учил Шпенгауэр. Жизнь не может быть умножена, ведь жизнь уже есть. Вектор движения воли есть не просто продолжение существования, а бесконечное развитие, совершенствование, расширение. Ницше образно называет этот базовый вектор немецким словом «махт», то есть «власть», «могущество», «сила». Согласно Ницше, воля к власти лежит в основе всего вообще. Однако власть, о которой здесь идет речь, не есть власть человека над человеком. Это просто метафора, раскрывающая глубочайшую сущность мировой воли. Весь живой мир и всю неживую природу пронизывает творческая энергия. Она существует в бесконечных преобразованиях, расширяя себя и упорядочивая все вокруг сообразно себе. Эту вездесущую экспансивную энергию Ницше и называет волей к власти. Ницше, в западную мысль, вечно живой огонь Гераклита и провозгласил, что человек есть нечто, что должно преодолеть. Он был величайшим философом и одновременно величайшим трансгуманистом, поскольку стремился раскрыть высшие возможности человека и преодолеть невежественные и низменные привычки ума. В этом смысле всякая подлинная философия, как на Западе, так и на Востоке, есть трансгуманизм. Чтобы энергия человека была освобождена, он должен полностью преодолеть свое невежество, свою склонность к пустому отрицанию и, как следствие, стать сверхчеловеком. А это, в свою очередь, требует, чтобы мы разобрались в устройстве своего ума. Последние штрихи от Ницша Шопенгауэр вместе с Юмом пришли к выводу, что психическая жизнь лишена единого центра и состоит из множества взаимодействующих элементов. Часть этих процессов разворачивается на свету сознания и доступна взору. Основная их масса, однако, сокрыта от глаз в глубинах психики. Ницше внес в эти представления свой вклад. Во-первых, он сделал большой акцент на противоборстве и конкуренции между силами ума. Наша психика состоит не просто из отдельных форм опыта, желаний, импульсов и мыслей. Все это многообразие группируется во своеобразные мини-личности, которые борются за влияние и за контроль над поведением. Населяющие на шум мини-личности ссорятся, мирятся, проталкивают свою повестку дня и пытаются ужиться друг с другом. Ницше называет эту ситуацию общественным строем многих душ. Хотя сегодня для образованного человека очевидно, что внутри нас кипят конфликты между различными сценариями поведения и разными вариантами нашего «я». Именно Ницше прочно поселил эту идею в философии и науке. Он писал об этом так. «Если бы я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать. Но ветер, невидимый нами, — Терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас. Во-вторых, Ницшевский вклад состоял в том, что он прочно связал развитие личности с наведением порядка в противоборствующих силах ума и тела должен быть достигнут баланс, выверенная мера конфликта и сотрудничества между составляющими нас частями. Нужно очистить ум от избыточных сил отторжения и установить внутри себя продуктивную иерархию ценностей, потребностей, целей, желаний и эмоций. Может быть, самой революционной идеей было то, что Ницше видел болезни и противоречия в нашем теле одним из ключевых очагов и умственных расстройств. Проблемы в теле приводят к проблемам в уме. Они распаляют силы отрицания, делают человека инстинктивным пессимистом, нигилистом и декадентом, толкают его к отрицанию себя и жизни». Следовательно, биология и физиология должны стать ведущими науками для совершенствования человеческой природы. Ницше ставил их в один ряд с философией и признавался, что более всего сожалеет о том, что он недостаточно сведущ в физиологии. Появление психоанализа Итак, мы проследили передачу эстафеты «Самого существенного знания об уме» от Юма через Канта и Шопенгауэра к Ницше. В последний трети XIX века ее принял Зигмунд Фрейд. Фрейд настолько много взял из ницшевского наследия и столь многим был ему обязан, что опасался обвинений в плагиате. По этой причине он много раз публично отрицал, что когда-нибудь вообще читал книги Ницша. Годы спустя, однако, исследователи нашли не просто поразительное число сходств и скрытых цитат из Ницша в книгах Фрейда. В его личной переписке обнаружилось много упоминаний Ницша, выписок из его трудов и парафраз его идей. Знакомство с Ницша позволило Фрейду собрать богатый урожай. Это было и внимание к физиологии, и идея множества соперничающих мини-личностей, и установка на преодоление внутренних конфликтов, а также такие концепции, как рационализация, сублимация, вытеснение и многое другое. На фундаментальном уровне Фрейд добавил весьма мало, а то, что добавил, по большей части было отвергнуто наукой после его смерти. Заслуга Фрейда была иной. Он широко популяризовал новое понимание ума, идущее еще от юма. Кроме того, он попробовал сделать следующий необходимый шаг и создал свою методику гармонизации психической жизни – психоанализ. Психоаналитический проект Фрейда ознаменовал рождение психологии как чего-то отдельного от философии. Благодаря популярности психоанализа, полицентрическое видение ума пустило еще более глубокие корни в философии, науке, искусстве и западной культуре вообще. Модули и уровни Параллельно описанным событиям в науке также совершалась коперниканская революция в понимании человеческого ума. Врачи, анатомы и физиологи двух последних столетий медленно приходили к тем же основным выводам, что философы и психологи. Они, однако, начали свою работу с другого конца, со скрупулезного изучения строения и функций мозга. Итогом усилий многих поколений ученых стала современная теория модульной организации мозга. В соответствии с ней мозг состоит из множества зон, модулей, и каждый такой модуль обладает устойчивой, хотя и не неизменной специализацией. Специализация означает, что все части мозга, как правило, заняты своим особым делом. Одни обеспечивают движение тела, другие руководят зрением и слухом, а третьи – потребностями, памятью и мышлением. Каждая специализированная зона мозга состоит из простых работяг, нейронов. На протяжении всей своей жизни нейроны трудятся в своих мозговых офисах и в основном общаются лишь с самыми ближайшими соседями в том же модуле, где сами и находятся. Лишь крошечное число наших нервных клеток связаны с коллегами из других модулей, Они стоят на входах и выходах, принимают немного информации от других отделов, а затем передают информацию в следующие. Но и это еще не все. Модули организуются в уровне. Это значит, что одна и та же информация зачастую проходит обработку в несколько этапов, прежде чем породить итоговую поведенческую реакцию. Сначала она попадает на первый уровень обработки, где ее встречают модулей первого уровня. Затем, пройдя через их бюрократические жернова, она отправляется на второй, третий и так далее, в зависимости от функции. Разумеется, таковы лишь грубые контуры модульной теории мозга, но они позволяют составить о ней общее представление. Для более полного ее понимания будет полезно проследить хотя бы несколько значимых вех в истории нейробиологии. Стартовой точкой этого длинного пути можно назвать 1811 год. Тогда французский физиолог и анатом Сезар Леголуа впервые в истории выявил у отдела мозга специфическую функцию. Леголуа препарировал животных и в ходе своих экспериментов обнаружил в продолговатом мозге центр дыхательной деятельности. Затем в 1848 году произошел самый известный несчастный случай в истории нейронаук. Бригадир Финиас Гейдж прокладывал железную дорогу и случайно спровоцировал взрыв порохового заряда, который использовался в работах. Железный лом, диаметром больше трех сантиметров, пробил ему череп чуть ниже левой глазницы и вышел вверху головы, на стыке лобной и теменной кости. Финес Гейдж потерял значительную часть лобной доли мозга, но ко всеобщему изумлению выжил. Более того, спустя два месяца он смог вернуться к активному образу жизни, нашел себе другую работу и прожил еще 12 лет. Без последствий такая обширная травма мозга, разумеется, не осталась. По словам друзей и обследовавших его врачей, Финеас Гейдж полностью переменился как личность. Он фактически стал другим человеком и при том человеком крайне неприятным. У Финеаса Гейджа развился комплекс симптомов, который впоследствии стал известен как синдром лобной доли. Он стал несдержан, импульсивенный импульсивен и груб, утратил способность к долгосрочному планированию и управлению состояниями своего ума. Случай Финиаса Гейджа был воспринят как подлинное чудо и стал мощным стимулом для изучения связей лобных долей с самоконтролем, управлением эмоциями и желаниями, принятием решений и планированием. В 1860-х годах французский хирург и анатом Поль Брака прознал о пациенте, который также страдал весьма необычным расстройством. В течение более двадцати лет этот человек постепенно утрачивал способность разговаривать. С каждым годом ему становилось все труднее и произносить слова, и сопрягать их в грамотные предложения. Лицевые мышцы пациента, как и его грамматические навыки, охватывал медленный паралич. Тем не менее, его способность понимать устную и письменную речь и другие его умственные навыки, на удивление, никак не пострадали. Поль Брака провел посмертное вскрытие и обнаружил в левом полушарии мужчины значительные повреждения в специфической зоне лобной доли мозга. В последующие годы Брака исследовал в своих работах как этот, так и ряд схожих случаев. Описанный им отдел мозга, отвечающий за производство речи и ее грамматическую связность, был назван в его честь. Ныне он известен как «зона Брака». Работы Брака вдохновили тысячи ученых на проведение вскрытий и экспериментов, чтобы соотнести отделы мозга с их особыми функциями. В последующие полтора столетия ученые выявили функции у сотен других модулей и субмодулей нашего мозга, а также их специфику в разных полушариях. Но почему наша нервная система устроена именно так? Почему в мозге нет одного центра принятия решений, а вместо этого имеется несколько соперничающих командных пунктов? почему модули мозга и функции ума обладают столь высокой степенью независимости друг от друга и не подчиняются одному начальнику. Наш мозг сформировался в ходе долгой эволюции, а в таких вещах, как общий план нервной системы, эволюция до крайности расчетлива. Нам следует задаться вопросом, что делает модульную нервную систему эффективнее возможных альтернатив, и какие преимущества модульная организация нам дает. Чтобы ответить на него, полезно будет взглянуть на мозг с позиции компьютерного инженера. Дело здесь, конечно, не в том, что мозг подобен компьютеру. Скорее, это компьютеры и всевозможные устройства, как мы уже обсуждали на примере кибернетики, были созданы по образцу нервных систем. Мозг не есть компьютер. Это компьютер есть примитивный и почти игрушечный мозг, который пока что, без помогающего ему человека, не способен ни возникнуть, ни продолжить свое существование. Компьютеры появились на миллиарды лет позже живых организмов и устроены на порядке проще их. Именно потому компьютерная аналогия, упрощая дело, способствует первичному пониманию. Можно назвать по крайней мере пять причин, почему любая сложная нервная система, по всей видимости, может быть организована только полицентрически и никак иначе. Первая. Преимущество специализации В жизни человека и в жизни общества перед нами стоит множество различных задач. Они требуют от нас уникальных знаний и навыков, особых процедур, специфических материальных условий и инструментов. Было бы наивно ожидать, что инженер, без долгой предварительной подготовки, сможет провести операцию на мозге, а авиадиспетчер спроектирует небоскреб. Пожалуй, со временем они могли бы этому научиться, но даже так, чем больше разнотипных задач эти люди должны будут освоить, тем ниже будет их эффективность в каждой из них. Нельзя быть одновременно и хорошим фермером, и хирургом, и инженером, и продавцом, и архитектором. Не хватит силы времени. Точно так же обработка разных типов информации в мозге имеет свою специфику. Конечно, различие в степени специализации у нервных модулей намного меньше, чем различия в знаниях и навыках между профессиями. Тем не менее, такие различия есть, и они существенны. Теоретически, нервные клетки в большинстве модулей человеческого мозга способны освоить профессии своих коллег из других отделов и научиться их ремеслу. С практической же точки зрения у них обыкновенно нет ни причин, ни возможности сменить свою квалификацию. Они нужны на своих собственных местах. Если они эти места оставят, кто возьмет на себя их ношу? Специализация рождает эффективность, и это справедливо как на заводском производстве, так и в нервной системе. Представьте, что вы идете по пешеходному переходу, поигрываете связкой ключей, слушаете песню через наушники и тихо подпеваете в такт ее словам и аккордом. Одновременно вы посматриваете на машины и неспешно обдумываете предстоящие дела. Ваш кишечник занят пищеварением, иммунная система отражает натиск врага, эндокринная система производит гормоны, глаза видят, уши слышат, сердце бьется, а легкие дышат. Как одна неспециализированная система могла бы в режиме настоящего времени дирижировать этими процессами и контролировать еще тысячи других, не названных здесь? Может ли единый командный центр в нашем мозге управлять каждым нашим вздохом, каждым взглядом, каждой мыслью, каждым шевелением пальца? Вполне очевидно, что нет, хотя бы потому, что эти одновременно решаемые задачи требуют разных подходов, и наше тело, и наш ум могут работать только как команда специалистов. В подтверждение этого наука в последние два столетия выделила в мозге множество узкоспециализированных модулей. Классическим примером здесь будет зона брака. Прежде всего, зона брака отвечает за координацию мускульных движений, необходимых для производства устной речи мышцы нашего рта губ и языка организуются ей в единый и слаженный оркестр, благодаря чему нечто столь сложное как речь становится возможным кроме того зона брака организует построение фраз по правилам грамматики и синтаксиса наконец эта область отвечает за понимание взаимоотношений между сложными частями фраз например между уровнями смыслов в предложениях соединенных относительным местоимением «который». Пациенты со значительными повреждениями зоны брака произносят фразы с большим трудом. Их мускульная координация может быть нарушена вплоть до паралича отдельных мышц, потому слова сходят с их уст вымученно, с паузами и запинками. Предложения, произносимые такими пациентами, осмыслены, и их общий посыл понятен. Тем не менее им недостает ритма, слаженности и грамматической связанности. Эти фразы крайне примитивны и скорее представляют собой последовательный набор слов, нежели настоящие предложения. Люди с повреждениями зоны брака отчетливо сознают, что их речь похожа на кашу, выдавливаемую по капле, но ничего не могут с этим поделать и они не способны полноценно понимать сложные грамматические конструкции. Второй важнейший модуль в нашем мозге, связанный с речью, это зона верники. Она отвечает не за итоговое производство речи и не за понимание сложных взаимосвязей между уровнями абстракции. Ее сфера есть образование связи между словами с одной стороны и наполняющими их смыслами с другой. Проще говоря, зона верники ответственна за понимание базового смысла речи и наполнение своей собственной речи смыслом. Пациенты с повреждениями зоны верники совершенно не понимают обращенных к ним слов и не могут сами составить осмысленных фраз. Произносимые ими предложения обладают прекрасным ритмом, грамматикой и синтаксисом. При этом они либо напрочь лишены внятного содержания, либо смысл в них перемешан с огромным количеством повторений, отклонений от темы и сущего абсурда. Одновременно такие пациенты не в состоянии понять, что произносят бессмыслицу. Осознание содержания как чужой, так и своей речи контролирует зона верники, а именно ее работа и была нарушена. Таким образом, в нашей голове нет волшебного человечка, который занимался бы всем и сразу. Мозг есть команда узких специалистов. Хотя порой они могут переучиваться с потрясающими результатами, обычно им просто не нужно этого делать. Либо для подобной переквалификации отсутствуют благоприятные условия. Повреждение любой специализированной зоны приводит к нарушению тех функций, за которые она отвечает. Дело доходит до совершенно невероятных случаев, когда отдельные повреждения мозга приводят к потере памяти о том, как называются овощи, но память о названиях фруктов сохраняется. Или же, наоборот, человек помнит все фрукты, но забывает все овощи, а также названия инструментов. Оруди труда. Некоторые повреждения миндалины в нашем мозге полностью отключают способность человека испытывать страх. Другие нарушения в ее работе или, например, давящая на нее опухоль, делают человека крайне пугливым, тревожным или агрессивным. Это и неудивительно, в миндалине трудятся нейронные специалисты по страху и агрессии. Самые же сложные функции в мозге, вроде принятия решений, есть результат совместной деятельности нескольких модулей. В нашей голове не только нет генерального директора, но нет и единого совета директоров. Скорее, это несколько соперничающих советов директоров, которые заседают в разных офисах. Ранее мы обозначили главные из них как лимбическую систему и картикальную систему. Они ведут споры и внутри своих залов для собраний, и со своими коллегами на другом этаже. Успешная работа мозга есть гармоничное взаимодействие всех составляющих его частей. Это точно выстроенная иерархия во взаимодействии специалистов и выверенное распределение обязанностей между ними. Второе. Энергоэффективность. У живого организма много потребностей, много вариантов их удовлетворения и много задач, требующих разных знаний и навыков. Среди прочего это означает, что в единицу времени существует необходимость в работе лишь небольшого числа специалистов. Остальные при этом могут отдыхать и не расходовать драгоценные энергетические ресурсы. Полная активация мозга была бы крайне опасной и невыгодна, а потому для нас она фактически невозможна. Вернее, она возможна лишь на весьма короткий промежуток времени, за которым тотчас последует смерть. Дело в том, что чем выше число нервных связей, которые активно передают информацию, тем больше расход энергии, и тем выше уровень шума и информационных конфликтов между нейросетями. Если бы все 90 миллиардов нейронов активно работали при каждом деле, которым мы заняты, энергопотребление было бы колоссальным. Представьте огромную компанию, в которой каждая операция требует усилий всех ее сотрудников сразу. Это совершенно нежизнеспособная стратегия. Деление нервной системы на модули есть единственный вариант, позволяющий усиленно работать только тем частям мозга, которые нужны для решения стоящих перед нами проблем. Кроме того, связь всех клеток со всеми, или хотя бы их прямая связь с единым командным центром, потребовала бы немыслимого числа нервных отростков и, соответственно, ресурсов для их построения и содержания. В таком случае наш мозг был бы гигантских размеров, и подобный монстр не мог бы даже сдвинуться с места, не говоря уже о том, чтобы выжить. Связывающие клетки отростки должны быть столь короткими, сколь это возможно, и преимущественно находиться внутри специализированных модулей. Прямое взаимодействие с единым центром потребовало бы создать колоссальное число прямых коммуникаций между нейронами и обеспечить огромную длину отростков. Это настолько бессмысленная и неэффективная трата энергии, что с эволюционной точки зрения ее можно считать невозможной. Вернемся к аналогии с работой организации. Начальник не может не знать, не контролировать большую часть из того, что происходит в его компании. Если для совершения каждого малейшего жеста сотрудники будут бегать к нему за приказом и одобрением, ничто не сдвинется с места. По этой причине основная часть коммуникации в компании происходит между сотрудниками внутри их отделов, а также между сотрудниками и внешней средой. Точно так же основная часть коммуникации в мозге происходит внутри модулей, а в командные центры попадают лишь крохи. И эволюция и инженерное дело пошли по пути обособления модулей и укорачивания информационных связей. В единицу времени должен работать лишь необходимый минимум специалистов. Связей между ними должно быть так мало, как только возможно для эффективной работы а нервные отростки – предельно короткими. Это вопрос энергоэффективности, то есть выживания. Следствием этого является то, что с ростом мозга живых существ в процессе эволюции у них почти не увеличивается среднее количество связей между нервными клетками. В большом мозге большого животного оно приблизительно такое же, как в маленьком мозге маленького животного. Это значит, что чем больше и сложнее мозг, тем больше, как правило, автономность и отделенность друг от друга его модулей. По мере роста количества нервных клеток и отделов мозга, общее количество связей внутри отделов растет, но вот удельная доля связей между отделами лишь стремительно уменьшается. Третье. Повышенная адаптивность к переменам. Действительность постоянно преподносит нам как приятные, так и неприятные сюрпризы. Обстоятельства и условия меняются и подчас требуют не просто получения новых знаний и навыков, а перестройки наших мозгов и тел. Словом, меняющиеся условия среды оказывают настроение организма эволюционное давление, но поощряемой средой трансформации не требуют всеобщей перемены. Это было бы просто невозможно. Для улучшения адаптации достаточно точечной коррекции именно в тех модулях нервной системы, которые соответствуют произошедшим переменам. В ходе такой постепенной и пошаговой адаптации появились все отделы нашего мозга. Когда перемены заходили достаточно далеко, один отдел в конечном счете разделялся на несколько, и они все больше специализировались. Модули нервной системы формировались не все и сразу, а последовательно, и эти перемены были эволюционным ответом на давление среды. Модульная организация позволила живым организмам развиваться, не переделывая себя целиком, а ограничивать перемены той областью, где они необходимы. Мы состоим из частей, которые состоят из частей, и все эти элементы обновляются и образуют новые связи. Четвертое. Устойчивость к повреждениям. Через голову Финиаса Гейджа прошел металлический лом. Лучше его жизнь от этого определенно не стала, и он частично утратил многие важные способности. Тем не менее, большинство функций и его ума, и тела остались нетронутыми. Он продолжил ходить, думать, говорить, переваривать пищу и прожил еще 12 лет. Деление мозга на модули позволяет нашей нервной системе не класть все яйца в одну корзину. В большинстве случаев она остается на плаву, несмотря на то, что те или иные ее части повреждены. Модульная нервная система продолжает функционировать, даже когда нарушается работа важнейших для принятия решений зон мозга. Железный лом прошел через лобную долю Финеса Гейджа, а это, как мы помним, есть высший командный центр поведения и средоточие человеческого разума. Если бы это был единственный начальник, который бы заправлял всем от дыхания до мысли, то дни Финеса Гейджа были бы сочтены. И, равным образом, если бы наш разум был цельным, а не состоящим из модулей меньшего уровня, исход был бы тот же. Он бы полностью выбыл из игры. Пятое. Преимущество конкуренции. Исследователи из всех областей знания пришли к выводу, что конкуренция является основой развития и в дикой природе, и в обществе, и в случае отдельной личности. Причина в том, что она, как ничто другое, стимулирует и тонизирует всякую развивающуюся систему. Конкуренция делает движение вперед и рост жизненно необходимыми или, по крайней мере, постоянно подстегивает нас на этом пути. Когда у нас есть соперники, мы вынуждены держать руку на пульсе и совершенствовать свои знания и инструменты. На всех участников конкурентной системы оказывается творческое давление. Оно выковывает их, шлифует и обтачивает. В результате происходит отбор сильнейших, то есть самых приспособленных к вызовам жизни. В равной мере конкуренция внутри нашего ума, пока она находится в разумных пределах, создает все условия для развития. Соперничество потребностей, программ, идей и решений предотвращает застаивание и омертвение, не позволяет нам хереть. Чисто теоретически мозг с единым и сравнительно цельным командным центром мог бы существовать. Центр принятия решений был бы подобен начальнику огромной организации, поделенной на многочисленные подразделения. Сидя в своем офисе, бесспорный владыка ума получал бы лаконичные донесения от подчиненных ему отделов мозга и дирижировал бы всем в форме своих высочайших указаний. Подобное возможно, но это было бы крайне неудачным инженерным решением. Когда позиция такого полновластного начальника оказывалась бы ошибочной, некому было бы ему возразить. Некому посеять в нем творческое сомнение, дать ему дополнительный импульс к изменению себя самого и переобучению. А если бы он сам осознал собственную некомпетентность, некому было бы его заменить или, по крайней мере, оказать монарху помощь. Моноцентрический мозг означал бы отсутствие конкурентного давления со стороны других способов принятия решений, других мини-личностей с уже готовыми предложениями и умением довести их до реализации. Ницше писал Нужно иметь необходимость быть сильным, иначе не будешь им никогда. Конкуренция и создает такую необходимость. Это делает ее столь же незаменимой в процессе мышления и принятия решений, как в политике, экономике и культуре. Она предотвращает загнивание, подстегивает развитие и расширяет перспективу, предоставляя альтернативные взгляды и подходы вместо какого-то одного. Таков был путь западной философии и западной науки к полному пересмотру старых и наивных представлений о мозге и об уме. Сформировалось понимание, что наше «я» не есть монолит, а состоит из множества частей. Эти части постоянно меняются, обновляются, взаимодействуют друг с другом и образуют новые сочетания. Мы живем в постоянном частичном умирании и постоянном частичном перерождении и пребываем в общении и взаимопереходе со всеми явлениями вокруг нас. Из них составляющие нас элементы рождаются и в них же возвращаются для последующих трансформаций. При всей ценности и блеске этих достижений ни западная философия, ни западная наука не создали того главного, благодаря чему наше понимание самих себя обретает реальный и практический смысл. Большинство философов и ученых, включая Юма, Шопенгауэра и Ницша, не разработали методики совершенствования ума на основании своих собственных прозрений они даже не осознали жизненной необходимости в создании таковой. Там же, где подобные попытки предпринимались, как, например, в фрейдовском психоанализе, они были поверхностны, ошибочные во своих предпосылках и потому малоэффективны. Теперь пришло время взглянуть на то, как детальная теория полицентрического устройства психики сложилась на Востоке на два с половиной тысячелетия раньше, чем на Западе. Мыслители Востока не только раньше, но и намного глубже разобрались во природе ума. Они создали продуманную систему работы с сознанием и наделили ее тем главенствующим положением философии, каковое она по праву и заслуживает».